— Оливер, он так рассердился, что даже не спросил о тебе, — заметил гробовщик, глядя вслед быстро удаляющемуся Бамблу. — Да, сэр, — подтвердил Оливер, который на самом деле старался не показываться на глаза Бамблу. — Ну, что ж, чем быстрее мы покончим с новым делом, тем лучше. Ной, присмотри за лавкой, а ты, Оливер, надень шапку и ступай за мной. Вначале они шли по людным кварталам города, а потом свернули на улочку, еще более грязную и жалкую, чем те, которые они только что миновали По обе стороны улицы поднимались большие, высокие, но очень ветхие дома Здесь обитала беднота Иногда им попадались лавки, но торговцы давно поняли, что торговать здесь не для кого, и теперь двери лавок были наглухо заколочены Помещения быстро разрушались, но и там, по-видимому, обитали люди. Об этом свидетельствовали дыры, заменяющие бездомным двери. Отсточных канав тянуло затхлой мерзостью. На двери нужного дома не оказалось ни молотка, ни ручки звонка. Гробовщик толкнул дверь, и она с трудом отворилась. По темному коридору они на ощупь пробрались на второй этаж. Наткнувшись на какую-то дверь, гробовщик постучал. Им открыла девочка лет 13. Едва заглянув за порог, гробовщик понял, что попал по адресу. Огонь в очаге не горел, но какой-то человек по привычке сидел около холодных углей. Рядом с ним сидела старуха. В другом углу копошились оборванные дети, а в нише напротив двери лежало что-то, прикрытое старым одеялом. Увидев этот предмет, Оливер задрожал и прижался к гробовщику. Он понял, что скрывается под одеялом. «Никто к ней не подойдет!» — заорал мужчина, увидев гробовщика. «Будьте вы прокляты! Не подходите, если вам дорога жизнь!» «Вздор!» — примирительно сказал мистер Сауэрберри, который привык к любым ситуациям. «Я не позволю ее зарыть!» — не унимался мужчина. У него были глаза, налитые кровью, а седые волосы страшно растрепались. «Не найти ей там покоя! Черви будут мешать! Черви! Но они не смогут глодать ее! Так она и сохла! Ее уморили голодом! Вот что я вам скажу!» Не вступая в разговоры, мистер Сауэрберри достал из кармана мерку и взялся обмерять труп. «Не было огня в очаге, и свечей тоже не было», — продолжал орать Красноглазый. «Она умерла в темноте, не видя лиц своих детей, хотя они и стояли рядом. Для нее я просил милостыню, а меня посадили в тюрьму. Когда я вышел, она уже умерла, и ее уморили голодом». Красноглазый вцепился себе в волосы и забился в припадке. На серых губах выступила пена. Дети разревелись, но старуха пригрозила, и все смолкли». Это моя дочь, пояснила старуха, моргая круглым птичьим глазом. Я была молода, когда родила ее. Теперь я весела и здорова, а она мертва. Когда ее похоронят? Велите прислать теплый плащ, чтобы я могла идти за гробом. И пирожка, и вина перед тем, как идти. Вы пришлете хлеба? Ковригу хлеба. «Да, да, обязательно!» Гробовщик вырвался из цепких старушечьих лап и торопливо вышел вон. Мистер Сауэрберри напрасно обнадежил старуху. Два фунта хлеба и кусок сыра были доставлены на следующий день лично мистером Бамблом. Когда гробовщик и Оливер пришли в дом покойный, Бамбл и четверо рабочих, которым предстояло нести гроб, уже были там. Нашелся и черный ветхий плащ для старухи. Процедура была проста Гроб завинтили И, выйдя на улицу, рабочие пустились рысцой Чтобы не заставлять ждать священника Все остальные едва поспевали за носильщиками. Впрочем, можно было не торопиться На заросшем крапивой участке кладбища, где хоронили приходских Они нашли лишь клирика Который охотно сообщил Что священник, если и придет, то только через час Гроб сбросили к краю могилы и ушли в ризницу, Грецию камина, а красноглазые и старуха остались ждать под холодным, моросящим дождем. Прошел час. Священник наконец явился. Прошел из погребальной службы ровно столько, сколько можно прочесть за 4 минуты, и церемония на том завершилась. Засыпайте, велел мистер Сауэр Берри. Работа эта была и в могиле было уже столько гробов, что от поверхности их отделяло не больше метра. Могильщик набросал земли, притоптал ее и ушел, закинув лопату на плечо. «Ступай, приятель!» — сказал мистер Бамбл, хлопнув по плечу Красноглазого. «А то ворота кладбища сейчас закроют!» Мужчина, который за все время так и не пошевелился, остался неподвижным. Пришлось окатить его из кружки И вместе с плачущей старухой У нее отобрали плащ, что и вызвало поток слез Выпроводить из кладбища Ну что, понравилось тебе, Оливер? Поинтересовался мистер Сауэр Берри. Не очень, сэр Нерешительно ответил Оливер Ничего, сказал гробовщик Быстро привыкнешь Интересно Как долго пришлось привыкать к этому Самому мистеру Сауэрберри Этот вопрос интересовал Оливера Но задать его он не решился